Веревка для страховки. Привязался. Встал на перила балкона. Надежно себя зафиксировал веревками и прибил четырьмя дебелями лестницу к козырьку. Экипировался. Одел костюм. Весь инструмент, трос, хомуты и огнемет положил спортивную сумку. Чтобы вытянуть ее на козырек балкона, привязал к сумке веревку. Из оружия с собой взял лишь карабин. Привел его в боевую готовность, как в инструкции написано. Поставил на предохранитель.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 и осматривал крышу на предмет присутствия каннибалов. То, что засада на крыше есть, я был почти уверен, хоть и не видел ее. На самой крыше было полно мертвых мест, где я не мог осмотреть местность. Я находился напротив своего выхода из подъезда на крышу и видел, что сверху лифтерна никого не было. Но это не означает, что засады вообще нет. Возле других выходов на крышу движений и субъектов не наблюдалось, но это с моего угла обзора». Что находится в участках, что скрыто от моего взгляда, я не ведал. Потея в три ручья от жары, я никак не мог дождаться хоть какого-то движения на крыше. Но чуйка или просто очкун говорили, что засада есть, но не может ее не быть. Уже собрался спускаться, так как наступал вечер, как неожиданно увидел Викторию. Она находилась у дальнего входа и смотрела в сторону входа на крышу, откуда я должен был появиться». От моего входа как раз той стороны, которую я не видел, вышел мужчина. Мне незнакомый каннибал. Остановился и стал смотреть в ее сторону. Из-за других входов со сторон, которые я не видел, вышли другие каннибалы. Их было шесть. Здоровенные мужики. Все как на подбор. Она их точно специально отбирает. Канибалы стояли и смотрели в сторону рыжей суки, а я, вытащил карабин, Положил его для удобства на бетонный край парапета крыши и прицелился в Викторию. Уже собирался нажать на курок, черт, вернее спусковую скобу, как написано в инструкции. Но вспомнил, что не снял с предохранителя. Засуетился, снял с предохранителя, опять прицелился. Каннибалы, которые направились к Виктории, пока я возился с карабином, перекрыли обзор для выстрела. Стал нервничать, от этого еще больше потеть. Снял защитный шлем, протер рукавом, лба,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 До меня ему метров семь осталось. Выстрелил почти на вскидку. И от страха, так как не понял, попал или нет, произвел второй выстрел прямо в упор, последним в магазине патроном. Каннибал покатился по крыше, почти у моих ног запутался в проводах, лишь бетонный бортик был между нами, задергался в конвульсиях. Бегом, трясущимися руками, постоянно промазывая, меняю магазин. Нервно дергаю затвор, досылая патрон в патронник, Во, какие слова узнал, читая инструкции. Прицеливаюсь, осматриваю крышу через прицел. Никого нет. Каннибалов не видно, никто не бежит в мою сторону. Мертвую или живую Викторию тоже не наблюдаю. Кручу стволом туда-сюда, весь на адреналине, пот льется рекой. Надо повязку на голову одевать, наподобие косынки, чтоб пот впитывала Увидел, как размытая фигура, почти по собачьей перебежала от одной лифтерной до другой. Та, что поближе ко мне. Не успел среагировать. Быстрые гады. Еще один перебежал и скрылся за укрытием. Опять не успел. Даже навести карабин в его сторону. Подбираются ближе гады. Пока наблюдают за возможными целями, вспоминают, сколько было каннибалов. Вроде семь. И восьмая рыжая. Не знаю, убил ее или нет. Но если да, то осталось четыре. Посмотрел на каннибалов, которых подстрелил. двое лежат, не шевелясь.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 Я краем зрения заметил, что из-за угла лифтерной с другой стороны выскочил еще один и тут же кинулся в мою сторону. Я выстрелил в него, не глядя. Больше от страха, но стрелял почти в упор. Куда попал, не знаю. Тело каннибала сразу на лету потеряло упругость и хищную форму, пролетив у меня над головой, скользнуло дальше в пропасть девяти этажей. Каннибал, бежавший по краю крыши, пока отвлекся на падающее тело, почти добежал до меня».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 Она повисла, словно сломанная ветка дерева, а пуля ушла в район его живота, откинув его на метр от меня. Пока я участвовал во всей этой заварушке, я не обратил внимания, что еще один подкрался ко мне со спины и набросился на меня. Я почувствовал, как отрываюсь от бетонного козырька и лечу в пустоту. При этом у меня перехватило дыхание, и все замедлилось вокруг, словно во сне». Чьи-то сильные руки перехватили меня в поясе и сдавили с такой силой, что мои кишки готовы были полезть наружу. Резкий удар прекращенного падения, веревка кончилась, привел меня в чувство. Я совместно со схватившим меня каннибалом повис в воздухе напротив открытых окон балкона. Оружие я держал крепко, поэтому не потерял его. Вместе со цепившимся в меня сзади каннибалом мы врезались в пластиковое окно балкона. Страх высоты сразу ушел на второй план. Я почувствовал, что эта тяжелая бразина карабкается по мне наверх. Получалось, у него это быстро, и уже через секунду его зубы сомкнулись на защитном фартуке шлема в районе шеи. Его зубы как раз прокусили резиновый щиток, погрузившись в него, а моя шея заныла от его тряски. Так как он, как собака, принялся трясти головой, пытаясь порвать мою, как ему, наверное, показалось, шею,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 Понял, что крыша чиста. Осмотрел двери и замки на остальных двух лифтерных. Убедившись, что они целы, направился к выходу, откуда вышла Виктория. К сожалению, трупа Виктории не обнаружил. Либо не попал, или труп утащили, либо труп утащили соратники по каннибализму. Осмотрел вход. В отличие от других выходов на крышу, этот был сделан из тонких круглых прутьев. Хоть сам замок висел на месте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 И как планировал, намотал вокруг бетонного выступа на крыше с дверью, затянул все хомутами. также сделал со всеми другими входами на крышу. Уже стемнело, когда снял лестницу и зашел к себе домой. Закрылся, поел, и лег спать, без сил и эмоций, истощенный полностью. На следующий день проснулся только в обед. Весь день ничем не занимался. Был ужасно подавлен, ничего не хотелось делать. Поэтому я читал журналы.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 а мой огнемет не сможет меня защитить.